Глава тридцать девять «Давайте знакомиться!» Рустам протянул руку американцу. «Я жених Евы». Тот не сразу разжал объятия, выпуская всхлипывающую девочку. Взгляды карих и черных глаз схлестнулись. Сухая рука была на удивление сильной. «Николай, можно без отчества? Мы почти ровесники». Ладони в захвате не разжимались, хотя борьба была неравной. Спортивный Рустам намного сильнее. Никто не хотел опускать первым взгляд. Если бы можно было испепелить глазами, американец с удовольствием бы сделал это. Врач усмехался. Многие из опасений верны. Отец против, чтобы его дочь выходила замуж и обязательно станет ставить палки в колеса. Ева повисла, зацепившись ладонями за широкое плечо жениха. — Папа, ты сейчас куда? Отдохнешь после долгого перелета? — Да, но хотел с тобой пообщаться. Он перевел взгляд на дочь и разжал побелевшие пальцы. — Поедешь в мою квартиру? Рустам не позволил ответить. Сильная рука властно легла на талию стройняшки. — Нет. Он улыбался, широко растянув губы. «Вам нужно отдохнуть, а нам проехать за колье к платью. Моя невеста должна блистать на главном торжестве в ее жизни». Люди Николая стояли чуть в стороне, позади. Рустам кивнул на двух крепких парней. «Прилетели с телохранителями?» Он четко определил, кто из спутников миллиардера охраняет его, а кто лечит. Гость развел руками показав в ответ идеально белые зубы. «Они всегда со мной. Времена неспокойные». Рустам показал на выход из здания аэропорта. «В Москве можете расслабиться. У нас следят за безопасностью. Если что-то тревожит, обратитесь ко мне. Помогу сам или попрошу вмешаться друзей». Он был спокоен. Ближе к выходу стояли нанятые люди. Через день станем семьей. Мой дом, ваш дом. Ждем вас в гости или встретимся на нейтральной территории в одном из ресторанов. Поужинаем. Николай казался спокойным, но пальцы сжаты в кулаки до побелевших костяшек. Не ожидал, что будущий муж настолько влияет на Еву. Она влюблена в него, как кошка, и не скрывает этого. Сильный противник. Но у него имеется козырь в рукаве. Да и кто в светлой памяти откажется жить в стране возможностей? Что может дать ей Россия? С удовольствием посмотрю, где моя дочь обитает сейчас. Он посмотрел на циферблат золотых роликс. Несколько часов отдыха и придется идти в гости. Врага надо знать в лицо. К вечеру я приведу себя в порядок. Мужчины мерились влиянием и властью, а Ева счастливо улыбалась, не замечая противостояния самых любимых людей. «Тогда ждем вас к восемнадцати ноль-ноль». Рустам кивнул на сопровождение американца. «Место найдется для всех. Адрес – скину СМС». Ева чмокнула отца в небритую щеку. «Я буду ждать тебя. Не терпится поговорить. Мне есть что рассказать». А мне предложить до вечера. Он зыркнул на Рустама через плечо девочки. Жаль, что не можешь поехать со мной. Хотел показать, как живу в Америке. Ева обернулась, повторив слово в слово то, что велел врач. В нашей семье все решает Рустам. Он прав. Очень много дел сейчас. Осталось чуть больше суток до свадьбы. После нее... И я вся в твоем распоряжении. Мужчины переглянулись. Первый раунд остался за женихом. Оба знали, что предстоит борьба за доверие голубоглазки. Рустам уводил невесту, обхватив рукой за талию. Она несколько раз оборачивалась, улыбаясь отцу. Он остался стоять в середине зала. Она не видела, как двое крепышей подхватили шефа под руки. Укол в руку делал личный врач. В походных условиях. Николя, может, стоило его вывести обманом? Ты видел ее личного Цербера? Этот пес никому не отдаст сладкую косточку. Придется пересмотреть изначальные планы. Вызывать Майкла с бригадой? Ждем вечера, поговорим на чистоту, посмотрим, что скажет. Дочка меня приняла. Никакой ДНК не нужно, она моя. Осталось проверить на совместимость. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ева оглядывалась на вход в аэропорт. Папа до сих пор не появился. Ты представляешь, сколько времени и какими путями им пришлось добираться до Москвы? Может, присел отдохнуть? Не забывай про его болезнь. А вдруг с ним что-то случилось? Не переживай, он так просто не сдастся. Будет делать попытку за попыткой, чтобы вывести тебя в Америку. Рустам посмотрел на часы. Мы немного опаздываем. Куда? Сейчас увидишь. Встречаемся в ресторане с одним хорошим знакомым. Пообедаем и примешь от меня первый, но не последний подарок. Ты сказал, что колье? Но не только. Нас ждут в автосалоне. Выберешь себе машину. Ева завизжала, повиснув на мощной шее. «У меня будет машина?» Она целовала подбородок, шею, все, до чего могла дотянуться. А я даже не мечтала об этом!» Рустам громко смеялся, не стесняясь завистливых, добрых взглядов пассажиров. Он приподнял голубоглазку за талию, давая возможность целовать в губы. Что творилось в душе загоренелого холостяка? Он таял, испытывая нежнейшие чувства, невыносимого, острого обожания, приправленные глубокой любовью. Его последний шанс на семейное счастье. За смех подарка судьбы готов отдать многое. Карие глаза горели желанием бросить к ее ногам весь мир. «У тебя будет все!» «Ева!» В кои-то веки видела открытые чувства на лице хладнокровного педанта, привыкшего все контролировать. Она млела, зная, с кем останется, если придется делать выбор между двумя мужчинами. — У меня уже есть все, что хочу. Это ты. Через час Ева с замиранием сердца смотрела на себя в зеркале. Идеальные огранки алмаза сверкали в маленьких ушках и на длинной шее. Нежный белый джемпер спущен с покатых плеч. Она не верила глазам, прошептав чуть слышно стоявшему за спиной Рустаму. — Я на самом деле такая красивая? Ярко-голубые глаза сверкали ничем не меньше бриллиантов. — Самая красивая. Тебе нравится? Он склонился, целуя атласную кожу плеча. — Да. Ева наблюдала в зеркало за восхищенным взглядом Рустама и завистливыми продавцов. «Уверен, что мне это надо». Кивок головы не оставил сомнения. Она смущенно пробормотала. «Никогда не думала, что буду носить на плечах квартиру». Он сделал вид, что не услышал последних слов. Стилист недостаточно поработала над поведением жены Зарипова. Невеста даже не представляла, как переживал жених, что американец может подарить что-то намного лучше. Тогда берем этот набор, обедаем и едем выбирать свадебный подарок – автомобиль для самой красивой невесты. Рустам резко повернулся, почувствовав пристальный взгляд на спине. От витрины отпрянул мужчина, сделав вид, что отряхивает рука в пальто. Врач быстрым шагом вышел за дверь. Центр Москвы, как всегда, кишел людьми. Разглядеть среди них того, кто хотел затеряться, сложно. Он не мог понять, почему покалывает позвоночник. Интуиция в нем не кричала, орала. Рустам обратился к ожидающим у дверей парням. Запомнили мудака, что минуту назад заглядывал в салон? Он чистил пальто. Похоже, на рукав нагадила птица. Его до сих пор потряхивало. «Еще раз увидите, узнаете?» «Да, конечно». Врач говорил с раздражением. Он не мог ошибиться. Странно, что только его насторожил любопытный прохожий. «Смотрите внимательно. Мне он не понравился». В ресторане их уже ожидали. Седовласый мужчина за 50 в идеально сидящем на щуплой фигуре костюме. Стильные очки. Стрижка волосок к волоску. Халёные руки с аккуратным маникюром. Мистер Совершенство чем-то напоминал дом Рустама. Дорого, до стерильности чисто, и каждая вещь на своём месте. Ева, познакомься, это наш адвокат, Сергеев Артур Сергеевич. Артур, это моя невеста Ева. Он намеренно не стал называть фамилию и отчество, пока неизвестно, останется ли имя родного отца. А уж фамилия через день будет Зарипова. Артур Сергеевич подскочил со стула. Он поцеловал тыльную сторону ладони, задержав ее чуть дольше положенного в холодных руках. «Обворожительная! Восхищаюсь вашей красотой!» Рустам усмехнулся. Ценитель женской красоты только что не облизывался на голубоглазку. «Артур, ты пропустил, что это моя невеста?» «Как можно?» – всю ночь готовил брачный договор. Но только теперь понял, почему ты решил сделать его таким. Он еще раз поцеловал узкую кисть и помог сесть в кресло, продолжая говорить. «Дорогая, с сегодняшнего дня вы очень богатая женщина. Почти все имущество Рустама Аркадьевича теперь принадлежит вам. Нужно лишь ознакомиться с содержимым контракта, и поставить подпись на каждой странице. Ева с недоумением смотрела в карие глаза. «Мне ничего не надо!» Рустам оборвал любое желание спорить. «Это нужно мне. В жизни бывает всякое. Я должен знать, если со мной что-то случится, ты с детьми ни в чем не будешь нуждаться». Этим вечером Ева возвращалась домой очень богатой женщиной кроме прочего, обладательницей красного Мерседеса.